Элвис просматривал сообщение от Вадима, отправленное еще утром, с предложением показать ему московскую студию ММК. И размышлял, не съездить ли туда сегодня, когда в правой гостиной столкнулся с Дарьей. Покусывая кончик карандаша, она сосредоточенно разгадывала кроссворд, развернутый на диванной подушке. «Добрый день. Не помешал?» «Нисколько». приветливо откликнулась даша и отодвинула вдоль и поперек испещренную страницу из репетиционного зала долетали приглушенные аккорды рояля и элвис вопросительно указал в том направлении да подтвердила даша он каждый день играет по два часа вчера не играл о она в шутку безнадежно махнула рукой значит дольше элвис хотел пойти к дмитрию но передумал и присел рядом Дарья заговорила первой. «Я слушала ваши новые записи». Горячо похвалила она. «Мне очень понравилось. Хотя, наверное, вам это и без меня многие повторяли». «Перестаньте». Теперь уже Элвис отмахнулся. «Это приятно слышать. Диме вдвойне он автор и аранжировщик». «Спасибо». И поинтересовался. «Вы сейчас в чем-нибудь снимаетесь?» «В данный момент нет. Я подписала контракты на два фильма, Но ближайшие запускаются только в октябре. На лето тоже были предложения, не слишком заманчивые, так что я решила пока передохнуть. «А вы?» Дима сказал, до середины месяца свободны. И что потом? Он пожал плечами. «Честно, сам точно не знаю. Поеду снова в Турне». «Куда?» «Вероятно, по России, затем в Европу». «В Европу? Тогда это может быть надолго. И по каким городам?» «По столицам, как я понял». «Берлин, Париж, Рим, Мадрид — длинный список». «Вот как? Мадрид?» Она вдруг заулыбалась. «Жалко, Димы там не будет». «Почему?» «Для него и Наташи — это особенный город. Они же познакомились в Испании». На лице Элвиса отразилось недоумение, и Даша удивилась. «Он разве вам не рассказывал?» «Нет». Она скосилась недоверчиво и убедившись, что Пресли не обманул, Разочарованно покачала головой. Просто не верится. Это нужно исправить. Может, не стоит? Бросьте, тут нет никакой семейной тайны. Жестом отмела возражение. Это любимая история всей журнальной прессы. Наташи как раз нет дома, а он выйдет оттуда еще не скоро. Музыка сквозь закрытую дверь за камином звучала крещендо. Кому нас останавливать? Так что. Даша вновь расплылась в улыбке, предвкушая интригу. «Наташе было 16 лет, и мы учились на третьем курсе». «Подождите», — Элвис перебил, подумав, что ослышался. «Каким образом в 16 лет на третьем курсе?» Дарья умолкла. Она не сразу нашлась, что ответить. И обратилась к нему серьезно. «То есть о том, что Наташа окончила школу на несколько лет раньше, вы тоже ничего не знаете? Так ведь?» «Ясно. И с таким характером, как у нее, я уверен, ничего о себе и не скажет. Ладно, придется по порядку». Она сделала глубокую паузу и начала, собравшись с мыслями. Наташа была, что называется, одаренным ребенком, из профессорской семьи. Отец преподавала, а мать всю жизнь провела домохозяйкой, поэтому ее способности к учебе родители старались развивать. Когда она поступила на режиссерский факультет в Институт кинематографии, Наташу, конечно, все заметили. Представьте, подросток! Относились к ней, в общем, неплохо, тем более и по первым работам было понятно, что пробьется на экран. Но кроме педагогов она почти ни с кем не общалась. Из-за того, что перепрыгивала из класса в класс, из курса на курс у нее в детстве и юности были проблемы. Сверстники не дотягивались, а те, кто повзрослее, не принимали на равных. Позже это, безусловно, изменилось, но пока она росла, Наташа была близка только со своей старшей сестрой Викторией, а в институте выбрала меня, потому что мы с Викой были похожи и по характеру. Вы же видели ее фотографии там, на каминной полке?» Элвис бросил обескураженный взгляд в сторону снимков, которые рассматривал накануне. «Но мне казалось, это вы с Натальей?» «Нет», — Даша вздохнула. Они фотографировались незадолго до аварии, не со мной. «Мне очень жаль». Элвис ответил сочувственно, глаза в глаза. Очнувшись от накативших воспоминаний, она кивком поблагодарила за поддержку и продолжила спокойным тоном. Когда Вики не стало, для Наташи это был тяжелый период. Ее карьера шла в гору, Андрей недавно родился, и они достраивали с Димой этот дом. Мы боялись, что она не выдержит. Но ничего обошлось. Закончив на приподнятой ноте, вернулась к прежней теме. В Мадриде проходила неделя испанского кино, туда поехала группа от нашего института, потому что кроме показа новых фильмов, в программе были семинары и мастер-классы для иностранных студентов. В Национальном университете читали лекции, потом были встречи с актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Отправляли старшекурсников, Но мы неплохо говорили по-испански и нас тоже взяли. Так вот, после фестиваля в университете устроили прощальный вечер. Концерт с банкетом, танцы, все как полагается. А Дима тогда с другими российскими артистами выступал в местной филармонии. И их попросили через наше посольство сыграть что-нибудь для кинематографистов. Крупной звездой он еще, конечно, не был, но в России уже считался известным. Выступили музыканты замечательно, поэтому всех уговорили остаться. Дима в испанском языке не и как-то выпал из центра внимания. Наташа из-за застенчивости больше держалась отдельно от остальных. Он ее заметил, они поговорили, Дима вывел Наташу потанцевать. Она ему там же и понравилась, хотя была намного моложе. Но настолько смутилась, что от него убежала, ну, ребенок. Он несколько раз звонил в гостиницу, где мы жили. Она бросала трубку, даже приходил, но я ее пинками не могла выгнать из номера. Уже в Москве Дима увидел стихотворение, которое она опубликовала в литературном журнале. У Наташи необычная девичья фамилия Сойка наверняка по этой причине не пролиснул. Через редакцию раздобыл адрес и явился прямо к ней домой. Наташи в тот момент не было, дверь открыла мать. Дима, если захочет, может быть, неотразимым. Короче, Даша давилась от смеха. Он совершенно очаровал родителей. И когда Наташа вернулась, Дима и мама сидели в гостиной с альбомом и обсуждали ее детские фотографии. Вскоре они стали встречаться и поженились примерно через год. После того, как Наташе исполнилось 18. «Действительно, такую историю, признал Элвис, журналы бы не пропустили». И добавил с доброй иронией, «А по его виду и не подумаешь». «Да, согласна, но как свидетель могу подтвердить». Она подыграла и, обернувшись на каминные часы, спохватилась. «Пойду-ка я проверю, не проснулись ли наши сорванцы. Они не любители полежать днем». Позже Андрей и Сережа с сеткой мечей и ракетками шагали с ней по двору к теннисному корту и увлеченно обсуждали что-то по дороге. «Из Даши получилась бы отличная мать!» Наблюдая за ними через окно, Элвис обратился к Дмитрию, когда тот вошел из холла. «Ты только ей так не скажи!» — веско предупредил Альнов. «У Даши не может быть детей. Тут не ее вина, но ничего не поделаешь. Вот!» — он протянул серебряный конверт из плотной бумаги. «Сегодня прислали на твое имя». «От кого?» Элвис вытащил элегантную карточку стесненным текстом. «Приглашение на открытие летнего сезона в субботу. Эта выставка, ее проводят каждый год. Современные художники, благотворительный аукцион в таком духе». «Светское мероприятие?» «Да». Альнов утвердительно кивнул и посоветовал. «Я бы тебе рекомендовал поехать. Мы с Наташей тоже будем. Это неплохое место познакомиться со всеми и сразу, если захочешь. Случайные люди туда не попадают. И из прессы только...» Несколько ненавязчивых фотографов, но снимки потом публикуются везде. Обычно те, кто известен, стараются не пропускать, приезжают пообщаться и засветиться в хронике. Искусство там не главное, по крайней мере, не в этот вечер. Но хотя бы не скука смертельная? Нет, обстановка очень располагающая, тебе должно понравиться. Спасибо, я подумаю. Перечитав, Элвис вложил обратно пригласительный билет и вспомнил. Вадим написал, «Можно заранее посмотреть студию, где будет сессия. Как считаешь, есть смысл тратить время?» «Вполне. У ММК в Москве мощный звукозаписывающий комплекс, но...» Дмитрий с сомнением поморщился. «Зачем тебе одно оборудование? Спроси, свободны ли подольские и Литвинов. Это лучшие звукорежиссеры. Я работаю исключительно с ними. Наверняка их и назначат. Хорошо бы застать обоих». и спросила конверте ты у себя сохранишь или давай я заберу элвис отказался и отнес приглашение в свою комнату на ходу отправляя вадиму вопрос о котором говорил дмитрий и не успел подняться по лестнице как получил ответ что встреча будет организована завтра